Глава пятьдесят пятая Следующие три дня прошли в тишине. Пару раз ко мне заходил следователь, уточнял кое-какие моменты. Расспрашивал о наших с данным отношениях, о его конфликте с родителями. Интересовался, знала ли я, что мой супруг заложил и дом, и свой мобиль, и фактически у него почти не было денег. Да, мне обо всем этом было известно, и я не сомневалась, что вскоре Брэлден выкупит свое имущество обратно. Он ведь сделал это лишь для того, чтобы выплатить отступные по договору с бывшей невестой. Вчера наведалась Рози и выглядела при этом напряженной. Она рассказала, что вил попытался связаться с отцом, но тот снова не стал его слушать. Тогда парень решил отправиться к родителям лично, и теперь Розалинда, которая на территорию Корфидского королевства въезд был закрыт, искренне переживала, как пройдет эта встреча. Целителя, который бы решился лечить Дана, так пока и не нашли. Те в один голос утверждали, что парня нужно просто отпустить, что ему уже ничем не помочь. Но я не могла с этим смириться. Никак. А сегодня утром Эст Мирит сообщил, что со мной желает поговорить мать Брелдена, леди Мирилана Левит. И вот теперь я с волнением ждала ее визита. Первой нашей личной встречи. Женщина пришла ровно в час дня, как и предупреждал следователь. Войдя в мою камеру комнату, она осмотрелась и едва заметно поджала губы. Несмотря на возраст, эта леди выглядела молодо, и Дан на самом деле унаследовал некоторые черты ее лица. А еще в ней с первого взгляда угадывалась аристократка. Это проявлялось во взгляде, жестах, мимике, одежде, даже в положении головы. И, если честно, я понятия не имела, зачем она пришла и как вообще с ней разговаривать. «Добрый день», — поздоровалась я, так и не дождавшись от нее слов приветствия. «Здравствуй», — ответила она, все же пройдя вперед. И явно хотела сразу перейти к сути своего визита, но тут увидела за моей спиной детскую кроватку, в которой сейчас копошился шери Он недавно проснулся и теперь просто лежал, двигая ножками и ручками, приподнимая головку и пытаясь перевернуться. Как его зовут? Голос женщины дрогнул, а с лица на мгновение спала маска аристократического безразличия. «Шеридан», — ответила я, тоже посмотрев на сына. Леди Левит медленно, будто опасаясь, что я ее остановлю, подошла к кроватке и легко улыбнулась. «Он так похож на маленького Брелла», — проговорила сдавленным тоном. «Такой же активный и непоседливый. И глаза такие же, и волосики». «Их схожесть особенно видно, когда Дан берет его на руки», — улыбнулась я, вспоминая эти моменты. «Они удивительно хорошо ладят. Шерри у папы на ручках мигом перестает капризничать». Женщина усмехнулась и чуть слышно всхлипнула, но тут же поспешила вернуть лицу невозмутимость. «Ардон никогда не брал Брэлдона на руки», — проговорила она. Утверждала, что это не мужское дело. «К счастью, Дан не такой», — отозвалась я. «Он помогает мне, когда у него есть время, но я стараюсь не мешать ему работать. Хотя уверена, когда Шерри подрастет, он будет засиживаться в лаборатории вместе с папочкой». Леди левид вздохнула и вдруг протянула руки к малышу. «Можно я его возьму?» — спросила, опомнившись в последний момент. «Конечно, вы же его бабушка!» — кивнула я, внимательно за ней наблюдая. «А то кто их знает, этих аристократок? Вон Ханна тоже казалась идеальной, а на деле спланировала и организовала хладнокровное убийство». Но мама Брелдена действовала очень аккуратно, подняла малыша на ручки и уложила на свой локоток. Шерри внимательно рассматривал новое для него лицо, но плакать вроде не собирался. «Ты будто не сомневаешься, что Брелл поправится», — сказала гостья. «Я верю в это», — ответила, вздохнув. «Даже знаю целителя, которому было бы под силу спасти моего мужа. Но у него отобрали лицензию, и даже попытка лечения может стоить ему свободы. Сейчас наши друзья пытаются найти выход из ситуации, но пока безуспешно». «Ты поэтому не подписываешь бумаги о снятии стазиса?» — поинтересовалась она. «Или просто стараешься оттянуть свой приговор?» Я люблю вашего сына, леди Левит. И клянусь собственной магией, что никогда не желала ему навредить. Меня подставила Ханна, его бывшая невеста. Она разыграла в нашем доме настоящий спектакль, будто готова убить себя. Я просто вырвала у нее из рук тот злополучный кинжал, а дальше мое тело больше мне не повиновалось. Увы, доказать это сейчас нельзя. То есть, если Бралден выживет, он сможет подтвердить твои слова? Нет. Я отрицательно покачала головой и присела на край кровати. Он скажет, что я кинулась на него с кинжалом. Магии подчинения внешне никак не видно. «Значит, тебя все равно будут судить?» Спросила женщина, чуть покачивая Шерри. «Да», — пожала я плечами. Рассказать ей о возможном следе Рун на не решилась Кто знает, как она использует эту информацию. Но Шеридан будет с отцом. Некоторое время Леди Левит молчала, будто что-то обдумывая. А когда малыш на ее руках начал капризничать явно заявляя о голоде отдала его мне скажи имя целителя который может помочь попросила она он уже давно не практикует а в дарбарте занимается лишь оказанием психологической помощи сказала я понимая что это тоже шанс вдруг мать дана сможет найти способ вернуть ему лицензию его имя доктор эдиген фаршшариди Через два дня вечером ко мне снова пришел следователь, но выглядел он при этом странно озадаченным. Когда я спросила, что случилось, присел на стол, потер лоб и посмотрел на меня с сочувствием. — У меня две... нет, даже три новости. И среди них есть одна относительно хорошая, — сказал он. После этих слов мне стало страшно. Я уложила Шерри, которого держала на руках, обратно в кроватку и тоже решила присесть. — Слушаю вас, — проговорила не в силах скрыть волнение. «Вчера вашего супруга по просьбе его матери перевезли в маленькую элитную клинику на окраине столицы», — сказала Эстмирит. «Мы не стали возражать, потому как в городском госпитале и так недостаток мест для больных. А сегодня утром мне доставили кинжал, вещественное доказательство. Но следов магии на нем уже не было». «Да Дана... выдохнула я в волнении, прикрыв рот рукой. «Он...» Его прооперировал молодой целитель больницы, сер Ландер. Операция прошла успешно, но пока состояние лорда Левита остается тяжелым. Сейчас еще рано говорить, выживет ли он, но теперь у него хотя бы есть шансы. И, вздохнув, добавил. В отличие от вас. Я тоже это понимала. Увы, возможность доказать, что я была под действием подчиняющих рун, больше не осталось. И пусть артефакт показывает, что я не лгу, но и частность свидетелей тоже подтверждает. Эмили, которая все видела, уж точно говорит правду, а Ханна явно знает, как обойти действие артефакта. Наша экономка в тот вечер уезжала к детям в пригород, но и ее показания вряд ли могли бы меня спасти. «Дальше оттягивать передачу дела в суд я не могу», — сообщил следователь. «Заседание состоится через неделю. Вашим адвокатам я сообщил. Завтра они затребовали время для визита». «Хорошо», — я кивнула. Сейчас меня больше всего волновало здоровье Брелдена, а все остальное оказалось второстепенным, несущественным. Суд? Ну что ж, значит, будет суд. И если уж за жизнь Дана мне придется заплатить своей свободой, так тому и быть. Как ни странно, но скучать мне в заточении не приходилось. Почти каждый день приходили адвокаты, учили меня, как правильно отвечать на вопросы в суде, что говорить, а о чем лучше умолчать и как вообще себя там вести. Дважды вместе с ними заявлялся Дориан, и все время, пока мы беседовали с защитниками, он таскал на руках Шеридана. Со мной же почти не разговаривал. Правда, однажды отвел меня в сторону и шепнул на ухо, что у него есть план, как наказать Ханну. Только это противозаконно, поэтому поначалу он собирался держать меня в неведении, но все же решил сказать. Просто для того, чтобы у меня появилась надежда. Рози приходила каждый вечер, но ее визиты носили скорее отвлекающий характер. Хотя именно она рассказала, что операцию Дану делал все-таки доктор Фаршариди, а организовала все это леди Левит. Правда, теперь моему супругу требовалась длительная терапия, но с этим вполне могли справиться целители в той клинике, где он сейчас находился. «Как же мама Дана уговорила нашего доктора?» — проговорила я с удивлением. «Пообещала восстановить его лицензию. Сказала лично отправиться к Корфицкому королю. Они, оказывается, хорошо знакомы», — хмыкнула Рози. «Жаль, что она начала действовать уже после того, как уехал вил «Как его приняли родители?» — спросила с интересом. не знаю вздохнула Розалинда. Он не рассказывает. «Вообще, говорит со мной очень редко. Постоянно занят, куда-то вечно спешит. Правда, пообещал, что прилетит накануне сюда». «Значит, так и сделает. Видимо, он на самом деле очень занят». Попыталась ободрить я подругу. «А у Дана в больнице-то была?» «Он еще не пришел в себя, но его состояние уже стабильно», отозвалась Розалинда. «Кстати, сегодня я столкнулась там с леди Левит, и она просила передать тебе, что завтра зайдет». «Хорошо, буду ее ждать». «А как там Лола?» «Не обижайся, что она не приходит», — проговорила Рози. «Они с моим братцем кое-что задумали и как раз пытаются воплотить свой план в жизнь. Она передавала тебе привет и просила не вешать нос. Я не посвящена в детали их плана, но Рин сказал, что если у них все получится, то тебя оправдают». Так мы с сыночком и жили, от визитера к визитеру. Раз в день к нам обязательно заходил местный целитель, проверял, как себя чувствует Шерри, приносил настои для купания, Показал, как правильно делать малышу массаж, если будут одолевать колики. Честно говоря, в этой комнате-камере я не чувствовала себя в тюрьме. Ко мне относились вполне уважительно, кормили тут тоже нормально, даже давали разные десерты, а Рози каждый день приносила свежие фрукты. И все было почти хорошо, кроме состояния неопределенности. Но больше всего я боялась даже не собственного приговора, а того, что мне придется расстаться с Шерри и Брэлдоном.